«И Ганна еще?» — уставился полковник. «Это и так, к слову». Поручик покраснел, и стало понятно, что еще была и Ганна. «Но поручик покачал головой полковник и вдруг расхохотался. Давай, оказывается, не промах. Любви обилен». «Да можно ли так? Что же мне с вами делать?» Придется наказать. Прошу не наказывать. Нельзя мне иметь порицание. Это почему же? Ах да! Ведь уже кандидат в Академию. Ну тогда, тогда поручик я устно объявляю вам замечание и требую до отъезда из полка прекратить амурные дела. Это мое повеление. Не вздумайте ослушаться. Весной из Петербурга Скобелеву пришел вызов для сдачи экзамена в Николаевскую военную академию. И был экзамен, когда поручик Скобелев доказал правильность своего решения, переправившись на коне через Неман. Об этом случае генерал Лейер рассказал на комиссии, вызвал у многих восхищение отважным поступком молодого офицера. Отчаянная голова, видать, этот поручик, заметил начальник академии. Внесите его в список. Так Скобелев оказался в числе немногих счастливцев. Глава вторая. Знойный Туркестан. В разведке. К ноябрю 1868 года Академия осталась позади два года учебы в прошлом. Была возможность продолжать службу в столице в генеральном штабе, но эта перспектива его не прельщала. Он рвался в строй. По просьбе командующего Туркестанским округом генерала Кауфмана Скобелева направили в Ташкент, штаб-округа. Край считался горячим местом. Русские войска вели там военные действия против хорошо вооруженных отрядов эмиров Бухарского и Хивинского. Совсем недавно, весной, выступивший из Ташкента отряд разбил в сражении эмира Бухарского, овладелся маркандом. К России присоединилась благодатная Зеравшанская долина, и был образован подчиненный России Самаркандский край. Несмотря на заключенный мир, схватки вспыхивали то тут, то там, и до полного спокойствия было далеко. Офицеры ехали в Туркестан без желания. Кому охота подставлять голову под пули? К тому же несусветная даль, глушь, а климат с его лихорадкой и прочими болезнями. Все это штаб ротмистра Скобелева не пугало. Академию он закончил далеко не блестяще. Преподаватели отмечали даже ленность, спутав ее с равнодушием, проявляемым слушателем к некоторым предметам. Зато на занятиях леера он преображался, и генерал высоко оценивал интерес молодого человека. По его настоянию выпускника причислили к офицерам генерального штаба, и с этим чином он отбыл в Ташкент. По приезде Скобелева принял командующий округом генерал Каухман благообразный седой человек, имевший репутацию боевого и решительного военачальника. По образованию военный инженер он в прошлом командовал, и не без успеха, пехотными частями, был дважды ранен на Кавказе, Последний раз при штурме Карса. Там его отряд попал в такую переделку, что если бы не пришел на помощь донской генерал Бакланов с казаками, плена не миновать. Тогда турецкая пуля угодила в шею, еще бы немного и конец. При храмовой генерал подошел к Скобелеву. Не смею таить, что Протмистр, что ваше назначение свершилось не без моего участия. Отважный, знающие дело офицеры нам очень нужны.